Американские заблуждения об Австралии Хорошо это или плохо, но дебаты об экономической политике США часто отзываются в разных уголках мира, независимо от того, уместны ли они. Недавно избранное правительство премьер-министра Австралии Тони Эббота наглядный тому пример. Как и во многих других странах, консервативные правительства ратуют за урезание государственных расходов, мотивируя это тем, что дефицит бюджета подвергает опасности их будущее. В случае Австралии, однако, такие притязания отдают фальшью, хотя это не мешает спекуляциям в правительстве Эбботта. Если даже и согласиться с заявлением экономистов Гарварда, Кармен Рейнхард и Кеннета Рогов, что очень высокий уровень государственного долга приводит к меньшим темпам развития, взгляд, никогда ничем не подтвержденный и впоследствии опровергнутый, Австралия, как никто другой, далека от этой крайности. Ее отношение долга к ВВП – один из самых низких коэффициентов среди стран ОЭСР и составляет всего лишь малую часть того же коэффициента США. Для долгосрочного развития более важны инвестиции в будущее, включая важнейшие государственные вливания в образование, технологии и инфраструктуру. Такие инвестиции обеспечивают уверенность в том, что все граждане, независимо от того, насколько бедны их родители, смогут реализовать свой потенциал в жизни. Есть нечто очень ироничное в глубоком уважении американской модели Эбботом, защищающим многие из предложенных по американскому образцу реформ. Ведь экономическая модель США, в конце концов, не принесла пользы большинству американцев. Средний показатель доходов у нас сейчас ниже, чем четверть века назад, и не из-за того, что продуктивность не растет, а из-за того, что остановился рост зарплат. Австралийская модель сработала гораздо лучше. Австралия – одна из немногих сырьевых экономик, которые не пострадали от проклятия естественных богатств. Процветание относительно широко распределено. Средний доход семьи в среднегодовом значении рос больше, чем на 3% последние несколько десятков лет. Это почти в два раза больше, чем среднее значение среди стран ОЭСР. Разумеется, учитывая избыток природных ресурсов, в Австралии должно быть гораздо больше равенства. В конце концов, природные ресурсы страны должны принадлежать всем гражданам, а доходы с них обеспечивают источник прибыли, который можно использовать для уменьшения неравенства». Природная рента по высоким налоговым ставкам не вызывает неблагоприятных последствий, чего нельзя сказать о налогообложении сбережений или работы. Запасы железной руды и природного газа не могут перейти в другую страну без налогообложения. Но коэффициент Джини в Австралии, стандартный показатель неравенства, на треть выше, чем в Норвегии, стране, богатый ресурсами и успешно управляющий своим благосостоянием, разделяя его среди всех граждан. Некоторые могут задуматься, действительно ли Эббот и его правительство понимают, что произошло с США. Осознает ли он, что с тех пор, как началась эра отмены контроля и либерализации в 1970-х годах, рост американского ВВП заметно снизился, а то развитие, которое происходило в основном, вознаграждало лишь богатейших. Знает ли он, что до этих реформ в США не было финансового кризиса, который теперь стал обычным явлением по всему миру в течение полувека, и что отмена контроля привела к раздутому финансовому сектору, привлекающему многих талантливых молодых людей, которые иначе могли бы посвятить себя более продуктивной карьере? Финансовые инновации сделали их безумно богатыми, но поставили Америку и весь мир на грань разорения. Государственные услуги в Австралии вызывают зависть по всему миру. Ее система здравоохранения приводит к лучшим результатам, чем система США за меньшие деньги. В ней присутствует программа займов на образование, зависящей от последующего дохода долей выплат, позволяющая заемщикам растягивать свои выплаты на более длительные сроки при необходимости. Если их доходы окажутся относительно низкими, например, потому что они выбрали важную, но низкооплачиваемую работу в области образования или религии, государство спишет часть долга. Контраст с США ошеломляет. В США студенческие займы на данный момент в сумме превысившие 1,2 триллиона долларов. Долг больше, чем по всем кредитным картам, становится бременем и для выпускников, и для экономики. Провально американская финансовая модель образовательной системы – одна из причин, по которым среди развитых стран в Америке самое низкое равенство возможностей, а жизненные перспективы молодого американца больше, чем в других странах, зависят от доходов и образования его родителей, а не от его собственных. Взгляды Эббота на высшее образование также подталкивают к предположению, что он, очевидно, не понимает, почему лучшие университеты США добиваются таких успехов. Вовсе не ценовая конкуренция и не жажда наживы делают Гарвард, Ель или Стэнфорд столь значимыми. Ни один из лучших университетов Америки не является коммерческим институтом. Все они имеют либо государственную, либо частную поддержку, исходящую в значительной степени от их выпускников и фондов. У них, конечно, существует и конкуренция, но иного толка. Они стремятся к всеобъемлемости и многообразию. Они конкурируют за дотации на научные исследования. Недостаточно регулируемые коммерческие университеты Америки превосходят другие в двух областях способности к эксплуатации молодых людей из малообеспеченных семей, облагая их высокими сборами и не давая взамен ничего ценного и способности выступать за получение государственных денег без контроля и продолжать свои эксплуатационные действия. Австралия должна гордиться своим образцовым успехом. Весьма печально, если недопонимание того, что произошло с США, и сильная доза идеологии заставят лидеров Австралии пытаться чинить то, что вовсе не сломано.